Глава 6 Исследование бухты Обмана Медвежий утес На севере острова Северная бухта Буковый лес Ужасный шквал Ночь галлюцинаций На заре Первой заботой Данифана, Уилкокса, Феба и Кросса было спуститься берегом к устью реки. Оттуда их взгляд жадно устремился к морю но оно было таким же пустынным, как и на противоположном берегу. «А все же», — заметил Данифан, — «если, как мы предполагаем, остров Черман находится не слишком далеко от американского континента, то суда, выходящие из Магелланова пролива и идущие к портам Чили и Перу, должны проходить на востоке. Еще большее основание нам поселиться на берегу бухты Обмана». И хотя Бриан ее так назвал, я убежден, что она не оправдает этого дурного предзнаменования. Возможно, что делая это замечание, Данифан искал для себя оправдание или, по крайней мере, повод к разрыву со своими товарищами. Действительно, корабли, отправляющиеся в порты Южной Америки, должны были проходить в этой части Тихого океана на восток от острова Черман. Обозрев горизонт в трубу, Данифан хотел посетить устье восточной реки. Так же, как и Бриен, они открыли природную маленькую гавань, совершенно защищенную от ветра и волн. Если бы их яхта подошла к острову Черман в этом месте, то можно бы было избежать мели и сохранить ее в целости для возвращения на родину. Позади скал, образующих гавань, шел лес, простиравшийся не только до семейного озера, но и дальше к северу. Ничего, кроме зелени, не было видно на горизонте. Что касается углублений в прибрежных гранитных скалах, то Бриан ничего не преувеличил. Данифану осталось только выбирать. Во всяком случае, ему казалось целесообразным не удаляться от берега восточной реки. Он вскоре нашел пещеру, устланную топким песком, в которой можно было так же удобно поместиться, как и во Френденской. В ней нашлось бы место и на всю колонию, потому что она содержала целый ряд углублений, из которых можно сделать несколько отдельных комнат, тогда как в старой пещере было только две – зал и кладовая. Весь этот день был употреблен на осмотр берега на протяжении двух миль. Данифан и Крос охотились, а Уилкакс и Фэп измеряли глубину восточной реки в 100 шагах от устья. Было поймано около 12 штук различной рыбы, между которой попались два крупных окуня. В подводных скалах, защищавших гавань на северо-востоке было очень много раковин, из которых некоторые были очень хорошего качества. Их можно было достать рукой. Можно было также наловить рыбы, скользившие между водорослями так что не было необходимости отправляться на ловлю за 4 или 5 миль. Бриан, как известно, во время исследования устья Восточной реки всходил на высокую скалу, походившую на гигантского медведя. Странная форма скалы поразила и Денифана. Вот почему он и назвал маленькую гавань, прилежащую к этой скале, гаванью Медвежьего утеса. Это название можно и теперь встретить на карте острова Черман. Днем Данифан и Уилкакс влезли на Медвежий утес, чтобы лучше осмотреть бухту. Но к востоку от острова не было видно ни корабля, ни земли. То беловатое пятно на северо-востоке, на которое Бриан обратил внимание, они даже не заметили. Может быть, потому что солнце низко стояло на горизонте, а может быть, Бриан ошибся, и это был оптический обман. С наступлением вечера Данифан с товарищами поужинали под группой великолепных деревьев, низкие ветви которых склонялись к воде. Затем они принялись обсуждать вопрос, следует ли немедленно вернуться в грот, чтобы перенести необходимые предметы для окончательного переселения в пещеру у Медвежьего утеса. «Я думаю, — сказал Фэб, — что нам не следует медлить, потому что потребуется несколько дней на обратный путь». Но, — заметил Уилкокс, — возвращаясь сюда, не лучше ли переехать озером, чтобы спуститься до устья Восточной реки? Бриан ехал на ялике, почему бы и нам не попробовать? «Мы выиграем время и не так устанем», — прибавил Фэб. «Что ты на это скажешь, Данифан?» — спросил Кросс. Данифан размышлял об этом предложении, имевшем большие преимущества. «Ты прав, Уилкокс», — ответил он, — и отправляясь в ялике, которым будет править Мока. «Если только Мока на это согласится», — заметил Фэб, сомневаясь. «А почему же он не согласится?» — спросил Данифан. «Разве я не имею права ему приказывать так же, как Бриан? Впрочем, ему только придется перевести нас через озеро». «Надо его заставить!» — воскликнул Кросс. «Если мы будем переносить вещи сухим путем, то этому и конца не будет. Кроме того, телеги и не проехать по лесу. Итак, воспользуемся яликом». «А если нам откажутся дать ялик?» — спросил Фэб. «Откажут?» — воскликнул Данифан. «А кто откажет?» «Бриан! Ведь он начальник колонии!» «Бриан! Откажет?» — повторил Данифан. «Да разве эта лодка ему одному принадлежит? Если Бриана осмелится отказать...» Данифан не кончил, но можно было чувствовать, что ни в этом, ни в каком другом вопросе надменный мальчик не подчинится приказанию своего соперника. Впрочем, как и заметил Уилкокс, спорить об этом было бесполезно. По его мнению, Бриан поможет своим товарищам поселиться у Медвежьего Утеса. Оставалось решить, нужно ли немедленно возвратиться в грот. «Мне кажется это необходимым», — сказал Кросс. «Тогда завтра?» — спросил Фэб. «Нет», — ответил Данифан. «До отхода я бы хотел подняться на вершину над бухтой, чтобы ознакомиться с северной частью острова». Через двое суток мы можем вернуться к Медвежьему утесу, достигнув северного берега. Может быть, в этом направлении и есть какая-нибудь земля, которую француз не мог заметить и, следовательно, обозначить на карте. Неразумно будет поселиться здесь, не зная окрестностей. Замечание было справедливо. Хотя для исследования пришлось бы потратить два или три дня, но было решено немедленно приступить к исполнению задуманного плана. На следующий день, 14 октября, рано утром мальчики отправились на север по морскому берегу. На протяжении трех миль тянулись скалы, у подножия которых был песчаный берег шириной в 100 футов. В полдень мальчики, обогнув последнюю скалу, остановились завтракать. В этом месте вторая река впадала в бухту, но, видя, что она течет с юго-востока на северо-запад, можно было предположить, что она не вытекает из озера. Данифан назвал ее «Северной рекой», и действительно она заслуживала название реки. Нескольких ударов кормового весла было достаточно, чтобы переехать через нее. Плыли мимо леса, мросшего на левом берегу реки. Дорогой Кросс и Данифан два раза выстрелили при следующих обстоятельствах. Было около трех часов. Следуя по течению Северной реки, Данифан отклонился к северо-западу больше, чем следовало. Ему надо было взять вправо, как вдруг Кросс, остановив его, внезапно закричал «Смотри, Данифан, смотри!» Он указал на что-то красноватое, двигавшееся в высокой траве и в камышах под деревьями. Данифан сделал знак фэбу и Уилкоксу остановиться. Потом сопровождаемый Кроссом с ружьем, вскинутым на плечо, без шума прокрался к двигавшейся массе. Это громадное животное было бы похоже на носорога, если бы у него на голове был рог, а нижняя губа была вытянута. Раздался выстрел, за ним последовал второй. Данифан и Кросс выстрелили почти в одно время. Конечно, пуля на расстоянии 150 футов не повредила толстокожему животному, так как последний, бросившись в камыши, быстро доплыл до берега и исчез в лесу. Данифан успел разглядеть его. Это был совершенно безвредный анте, один из тех громадных рыжих топиров, которые чаще всего встречаются близ рек Южной Америки. Так как это животное для них было совершенно бесполезно, то и нечего было сожалеть об его исчезновении. В этой части острова Черман бесконечно тянулись зеленеющие леса, состоящие главным образом из буков – поэтому Данифан назвал их «буковыми лесами» и обозначил это на карте наряду с Медвежьим утесом и Северной рекой. К вечеру прошли 9 миль. Еще столько же, и они достигнут северной части острова, но это расстояние они надеялись пройти на следующий день. С восходом солнца снова пустились в путь. Надо было торопиться. Погода грозила измениться. Западный ветер свежел, надвигались тучи, но так как они стояли высоко, то можно было надеяться, что дождя не будет. Мальчики не испугались бы ветром, если бы даже он нагнал бурю, но им было бы трудно справиться со шквалом, сопровождаемым ливнем, и пришлось бы отложить свое исследование и вернуться в Медвежью пещеру. Они ускорили шаг, хотя приходилось бороться с сильным вихрем. День был очень тяжелый, предвещая ужасную ночь. Начиналась буря. В пять часов вечера засверкали молнии, послышались раскаты грома. Данифан с товарищами и не думали возвращаться. Мысль, что они приближаются к цели, придавала им мужество. К тому же они находились в Буковом лесу и всегда могли спрятаться под деревьями. Ветер дул с такой силой, что дождя нечего было бояться. Кроме того, берег был недалеко. Около восьми часов послышался глухой рев прибоя, указывающий на присутствие подводных скал около острова Черман. Небо от скоплявшихся туч становилось все темнее, и пока еще последние лучи освещали местность, нужно было спешить. За деревьями тянулся плоский песчаный берег шириной в четверть мили, о которой ударялись волны. Денифан, Фэп, Уилкокс и Кросс, хотя и сильно устали, побежали. Им хотелось засветло увидеть эту часть Тихого океана. Было ли это безграничное море или только узкий канал, отделявший этот берег от материка или острова? Вдруг Уилл, как сбежавший впереди, остановился. Рукой он показывал на черноватую массу, обрисовавшуюся на краю берега. Ее можно было принять за кита, но это была лодка, снесенная течением и опрокинутая на бок. И в нескольких шагах от лодки, около водорослей, Уилкокс увидел два трупа. Денифан, Фэп и кросс сначала остановились, затем бросились бежать от лежавших на песке трупов. Охваченные ужасом, не предполагая, что люди еще могли быть живы и что им можно оказать помощь, мальчики побежали в лес искать убежище. Ночь была темная. Среди этого беспросветного мрака вой шквала усиливался шумом бушующего моря. Буря свирепствовала. Деревья трещали со всех сторон, небезопасности для тех, кого они укрывали, но оставаться на песке было невозможно, потому что ветер поднимал его и бил в лицо. В продолжении всей этой ночи мальчики ни на минуту не могли сомкнуть глаз. Они страдали от холода, но развести огонь не могли, потому что ветки ветром разносило во все стороны, и сухой хворост, лежащий на земле, мог загореться. Кроме того, от волнения они не могли уснуть, спрашивая себя, откуда появилась эта лодка. Кто были потерпевшие кораблекрушение? Может быть, по соседству была земля, так как лодка пристала к берегу? Может быть, она с корабля, который разбился во время шквала? Эти предположения были возможны, и, пользуясь наступившим затишьем, Денифан и Уилкокс, прижавшись друг к другу, обсуждали это тихим голосом. В то же время их тревожили галлюцинации, они воображали, что слышат отдаленные крики, и когда ветер немного ослабевал, они спрашивали друг друга, не блуждают ли по берегу потерпевшее кораблекрушение. Но все это было игрой воображения, среди бури не было слышно ни одного крика о помощи. Теперь они упрекали себя в том, что поддались первому побуждению ужаса. Они хотели броситься к трупам, рискуя быть опрокинутыми шквалом. Однако в эту темную ночь на открытом берегу, среди бушующих волн, они не могли найти места, где села на мель опрокинутая лодка и где лежали тела. У них не хватало ни нравственных, ни физических сил. Давно предоставленные самим себе, считавшие себя взрослыми, они снова почувствовали себя детьми в присутствии первых человеческих существ, встреченных со времени кораблекрушения слюги, которых море выбросило на их остров. Наконец, хладнокровие взяло верх, и они осознали свой долг. На следующий день, как только занялась заря, они вернутся на берег, выроют в песке могилу и похоронят в ней двух потерпевших крушение прочтя за упокойную молитву. Эта ночь казалась им бесконечно длинной, и они не могли дождаться рассвета, который бы рассеял их ужас. Если бы они могли узнать, сколько прошло времени, но нельзя было зажечь спички даже под одеялом. Кросс, который попробовал это, должен был отказаться. Тогда Уилкоксу пришла мысль прибегнуть к другому средству, чтобы узнать время. Чтобы завести часы на сутки, надо было повернуть ключ 12 раз, то есть по обороту на каждые 2 часа. В этот вечер часы были заведены в 8 часов, и ему только нужно было сосчитать число оборотов, которые останутся для протекших часов. Сделав 4 оборота, он из этого заключил, что должно быть около 4 часов, значит, скоро наступит утро. Действительно, вскоре на востоке показалась беловатая полоса, Но прибой еще не утихал, а так как тучи нависали над морем, то можно было опасаться дождя, прежде чем Данифан и его спутники успеют дойти. Но прежде всего надо было отдать последний долг потерпевшим кораблекрушение. С зарей они пошли на берег, поддерживая друг друга, чтобы не быть опрокинутыми шквальным ветром. Лодка была на том же месте, прибой не тронул ее. Что касается двух трупов, то их уже там не было. Данифан и Уилкокс обошли все на двадцать шагов, но не нашли даже и следов их. Эти несчастные, — воскликнул Уилкокс, — были живы, потому что они смогли подняться!» «Где они?» — спросил Кросс. «Где они?» — ответил Данифан, указывая на бушующее с яростью море. «Там, куда их унесло отливом!» Данифан дополз до рифа и направил трубу на поверхность моря. Не было видно ни одного трупа. Тела потерпевших кораблекрушения были унесены. Данифан вернулся к Уилкоксу, Кроссу и фэбу которые оставались у лодки. Может быть, им удастся найти кого-нибудь, пережившего эту катастрофу? Лодка была пуста. Это была шлюпка с какого-нибудь торгового судна длиной футов в тридцать, но на ней уже нельзя было плавать, потому что обшивная доска штирборта была проломана. Конец мачты, разбитый у Степса — Несколько лохмотьев паруса, зацепившихся за крюсера-планшира, остатки снастей — вот и все, что оставалось от ее оснастки. Не было ни провизии, ни посуды, ни оружия. Только пустые сундуки. На корме два слова обозначали, какому судну принадлежала шлюпка, а также гавань, в которой этот корабль стоял. Северн — Сан-Франциско. Сан-Франциско — калифорнийский порт. Значит, корабль американский. Берег, на который были выброшены потерпевшие крушения, с севера омывался морем.